что в имени тебе моем? Безумство храбрых. Дела пахнут керосином. — Значит, ты его просто потерял из виду? — в десятый раз спрашивал Кудесников, посыпая омлет луком. — Да, — подтвердил Белкин, следя за его действиями примерно как Мерседес, сильно оживлявшийся в те минуты, когда мыли его миску, чтобы наложить в нее очередную порцию еды. Вообще-то Белкин сразу предложил свою помощь на кухне, заверив хозяина, что готовит отменно. Но тот ему не поверил и лично взбил в миске яйца с молоком. — То есть ты думал, что Папаскин в офисе, и поэтому все утро болтался поблизости? И в час дня тоже? А он в это время уже ехал в метро на роковую встречу? Да — Да-да, — снова подтвердил тот и, схватив Белку, взял ее на изготовку. Он все время хотел есть, И в этом они с котом были очень схожи. Правда, кот жил здесь на полном пансионе, а Белкин обещал покупать продукты. Если ему на время расследования позволят остаться здесь. Кудесников еще не решил, позволит или не позволит. Но еще на одну ночевку дал добро. — Слушай, а ты был женат? — набрался наглости и спросил он. — Нет, — быстро ответил Белкин, принимаясь за еду. От омлета шел душистый пар, и прежде чем положить кусок в рот, он накалывал его на вилку и вдумчиво обнюхивал. — Ну, а девушка у тебя хотя бы была какая-нибудь? — Да-да. — А как ее звали? Ан — Ан-ан-ан... он попытался еще раз, но у него ничего не вышло. — Андромаха, — предположил Арсений. т, -т -тося — решил укоротить имя возлюбленный Белкин нас сбеж, сбеж, сбежала с пап пар с парикмахером снова встрял кудесника в которому даже нравилась эта игра в угадайку с пародистом?» нет с кем же черт возьми с парковщиком с партизанами с пар... парнем из ее группы в ин ин институте отмел его догадку белкин круто значит тося ну да антонина это тося конечно Кудесников проснулся среди ночи в холодном поту. Протянул руку и хлопнул по клавише выключателя. Вспыхнул свет. Тогда он свесил ноги с кровати и схватил себя за волосы. «Белкин!» — громко позвал он. Белкин, который спал все на том же диванчике, немедленно принял вертикальное положение. Двумя руками он держался за край одеяла. Всклокоченный он всегда делался похожим на сову. Вероятно, у него была такая совиная стрижка, которая разлохмачивалась совершенно определенным образом. — Чего? — испуганно спросил он, хлопая ресницами. — Белкин, я дурак! — воскликнул Арсений, который обзывал себя при людях только в самых крайних случаях. — Твоя невеста Тося на самом деле Антонина, верно? А жена Стручкова, Анастасия, вполне может быть Асей. — Мы должны срочно это проверить. Срочно! — «Конечно, я могу ошибаться, но Нюх подсказывает мне, что это не так. Завтра с утра ты отправишься в ту компанию, где работал Стручков?» «Как это?» – удивленно спросил Белкин, пошевелив пальцами на ногах. Пальцы были короткие и кривые. Все у этого типа было каким-то не таким, как положено. «Черт, я же тебе рассказывал! У меня есть еще одна клиентка, Рита. Возле ее дома на столбе повесили мужчину по фамилии Стручков». И все по вроде ничего, но жена этого Стручкова исчезла. Говорят, ее и милиция не может найти. Так вот, зовут эту даму Анастасия. По слухам, она красавица. А еще у нас есть снимки той самой красавицы-блондинки, которая вела какие-то дела вместе с папаскиным Ты фотографировал ее на презентации альбома «Рядный нить». Ну? Эту женщину зовут как? Ася. Может, это одна и та же женщина? — Почему? — продолжал допытываться Белкин. Кудесников взъерошил волосы и махнул рукой. — А черт его знает. Интуиция. Я завтра позвоню Петренко, начальнику той фирмы, где работал Стручков, и скажу, что приедет мой помощник, то есть ты. Я бы и сам поехал, но, понимаешь, у меня с утра мероприятие. Итак, утром Белкин один отправился на задание. В компанию, где работал Стручков. Фотографии Попаскина и прелестной блондинки он взял с собой. Кудесников в самом деле предупредил директора по телефону, что приедет некий человек и покажет ему фотографии. Директор должен всего лишь опознать на них женщину. Или не опознать, как получится. Директор взволновался. Он был уверен, что Кудесников причастен к официальному расследованию, а всякое внимание со стороны властных структур напугает кого угодно поэтому он ждал помощника с нетерпением и тревогой. Он даже отложил завещание. Белкин явился довольно быстро, пожал Петренко руку и, сопя, веером разложил перед ним снимки. Уз -уз «Узнаете кого-нибудь?» — спросил он, перетаптываясь от нетерпения. Петренко лег грудью на стол и уставился на фотографии. Потом быстро перебрал их одну за другой, и ткнул сильным пальцем в прелестную блондинку, сопровождавшую Попаскина на вечеринке. «Это она!» «К-кто?» — уточнил Белкин, глядя не то на Петренко, не то в окно. «Анастасия Андреевна, жена Гены, ну, Геннадия Стручкова. Я про нее вашему товарищу рассказывал. Говорят, ее найти не могут, это правда?» «П-правда», — на всякий случай согласился Белкин, который очень не хотел ляпнуть что-нибудь не то и испортить кудесникову игру. Он собрал фотографии, скупо поблагодарил Петренко и двинулся к выходу. Покинув прохладный кабинет, где работал кондиционер, и попав в душный коридор, он мгновенно облился потом и встряхнул на себе рубашку, чтобы впустить под нее немного воздуха. Это не помогло, и тогда Белкин принялся расстегивать пуговицы, потому что жару он не любил, и ненавидел ходить в потной одежде. Именно в этот самый момент в коридоре появилась женщина. Высокая и стройная, она шла навстречу Белкину изящной походкой. Лицо ее скрывали солнечные очки, а волосы были повязаны желтой косынкой. Белкин во второй раз облился потом. К женщинам он относился уважительно и показывать незнакомкам свое голое брюхо считал некрасивым. Он начал судорожно приводить одежду в порядок, но, разумеется, не преуспел и боком проскользнул мимо незнакомки к выходу. На него повеяло ароматом розовых лепестков, нежным и сладостным. И как это представительницы прекрасного пола ухитряются не потеть в такую погоду? Выкатившись за ворота компании, Белкин продолжал ругать себя за то, что поддался порыву и обнажил живот в столь официальном месте. Увлекшись, Он начал разговаривать сам с собой и размахивать руками, пытаясь найти аргументы, извиняющие его недостойное поведение. Через некоторое время краем глаза он заметил какое-то движение слева. Повернул голову и обмер. Рядом с ним по шоссе медленно ехала милицейская машина. Из окна на Белкина угрюмо смотрел страж порядка, занимавший пассажирское сиденье. Как только Белкин обратил на него внимание, машина немедленно остановилась, и милиционер выбрался наружу. Попросил предъявить документы. Несчастному пришлось долго объяснять, что он в полном порядке, а его бурная жестикуляция всего лишь реакция на кое-какие важные события. На звонки по мобильному телефону Белкин по понятным причинам некоторое время не отвечал. Кудесников, который ехал на задание, долго чертыхался, а потом перезвонил Петренко. — Да, на фотографиях, безусловно, Анастасия Стручкова, — подтвердил директор. — Кстати, она появилась в офисе, как раз когда ваш человек уходил. — Нет, он ее не задержал. — Даже не знаю, почему. — Наверное, не узнал. Она в солнечных очках была. — Чего она хотела? — Не представляю себе. — Я сразу заявил, что ее милиция ищет в связи, значит, с насильственной смертью супруга. А она, значит, подхватилась и сразу ушла. Сказала, что обстоятельства изменились, и она мне, значит, потом перезвонит. Не мог же я силы ее держать. — Ну, я разберусь с ним вечером, — подумал Кудесников и тот же поймал себя на мысли, что испытывать к Белкину негативные чувства очень сложно. Несмотря на всю дурость напарника, он ему совершенно точно нравился. Кроме того, от Белкина была ощутимая польза. Он покупал в дом продукты и, когда ему позволяли, с удовольствием готовил сложные блюда. Обязательно с соусом. Учуяв этот соус, Мерседес несся на кухню со всех лап. Чаще всего, несмотря на диету, ему давали вылезать тарелки.